Райт, крипты Криптетеры, Прогнивший Трон Глава 17 Кроул стоял так, чтобы его розетта была четко видна собеседнику. В помещении стояла непроглядная темнота, но все обладали ночным зрением той или иной формы. «У тебя нет власти надо мной», — сказал Кроул, указывая жестом на эмблему. «Дай нам пройти, пока я не обвинил тебя в учинении препятствий и божественной воле Императора». Магос не отреагировал, а его механодендриты протянулись ближе, будто множество скорпионьих хвостов перед атакой. «Здесь не имперская территория инквизита, вне вашей сферы. Зачем пришли?» Горгий вертелся, пытаясь уследить за всеми змееподобными конечностями, а Реф спокойно стоял, направив пистолет в то место, где светились глаза Магоса. «Ты не можешь задерживать меня не здесь, нигде-либо еще», — заявил Кроул. Я служу его целям. Довольно. Принесли разрушение. Всё еще устраняем повреждения в главных палатах. Довольно. Все заняты. Мы ничего такого не устраивали. Стараясь говорить убедительно, ответил Кроул, Магс неожиданно приподнялся. Инструменты на его конечностях взвыли, набирая обороты. Безбожники. Прошипел он сюда. Вы нарушили договор. Какой договор? По изогнутой шее Магаса пробежали стробирующие огоньки. Не слушаю. Больше не слушаю. трансмиттере Предупредил Горгий, глядя на мерцающие световые сигналы. Скитари надита Быстро, быстро. Кроул отдал Реву команду на боевом языке жестов, и они открыли огонь одновременно. Турмовик выпустил поток лазерных лучей в сегментированное лицо Магаса, а Кроул атаковал ближайшую конечность, разбив игольчатый манипулятор первым же выстрелом, после чего прицелился в следующий механодендрит. Магос завопил, это был высокий и полный ярости крик на бинарном ходе, и бросился в ближний бой, перебирая конечностями, будто гигантский паук. Он размахивал механодендритами, один из которых, заканчивавшийся циркулярной пилой, пролетел в считанных миллиметрах от головы Рева, который едва успел пригнуться. Казалось, все помещение наполнилось вихрем конечностей и лезвий, и блеском адамантия. Кроул отскочил к стене, уклоняясь от удара когтистого манипулятора, и снова выстрелил. Пуля попала магасу в шею и отбросила его назад, в клубок его собственных щупалец. Горгий безумно метался, выпуская светящиеся неоновым светом иглы из своего оружия, пока, наконец, не выбрался из зоны досягаемости механодендритов. Рев не снижал плотности огня, осыпая существо идеально точными залпами из хели-пистолета, давая Кроулу возможность перезарядиться. Охваченный пламенем Магас атаковал Капитана и обвил его металлическими конечностями, скребя когтями по броне. Техножрец нацелил заканчивающиеся сверлами механодендриты на шлем Рева, Кроул выстрелил дважды в основание шеи существа и пробил зияющие дыры в развивающейся мантии. Но Механикус не остановился. Рев продолжал стрелять в упор, пока у него была такая возможность. Горгий прицелился в Магос но получил удар электрохлыстом и, кувыркаясь, улетел в темноту. Кроул убрал радость в кобуру, проглотил мотовин и бросился в самый центр переплетенных конечностей. Он вцепился в поврежденную выстрелами шею мага с обеими руками и начал срывать ее с позвоночника. Техножерец тревожно взвизгнул, выпустил рева и обрушил всю свою мощь на враню Кроула. Дрели и пилы вгрызались в керамид. Инквизитор ударил кулаком в механические жевала, заменявшие мага сучей, Отчего металлическая голова техножреца откинулась назад и схватил пучок кабелей, идущих от черепа через шею куда-то внутрь сегментированного тела. Инквизитор несколько раз силой дернул, и провода оборвались, осыпав все вокруг водопадом искр. Техножрец завертелся и обмяк, судорожно дергая механодендритами. Рев, выбравшийся из схватки существа, присоединился к Кроулу в атаке, отбиваясь от суставчатых конечностей и рукоятью пистолета. Вместе они прижали магаса к стене в Давили в Рокрит и заставили опуститься на пол. Рев засунул ствол пистолета между ребрами адепта Механикус и прижал дуло к металлическому легочному мешку. А Крол снова взялся за шею техно и сильно сдавил, отчего из-за аугментированного позвоночника посыпались детали крепежа. Какой договор... Снова спросил инквизитор, тяжело дыша Глаза магаса теперь горели неровно То и дело гасли По разбитой челюсти пробегали разряды энергии Там не было ничего похожего на человеческое лицо Лишь блок дыхательных трубок Сложных оптических устройств Датчиков и тепловых фильтров Существо дышало неровно И его внутренности дребезжали Как двигатель списанного носорога Просипел техножрец Нет, ответил Кроул Я знаю очень мало. Был корабль Ахтар, да? И он что-то сюда привез. Что это был за груз? Много. Пробулькал Магос, и за помех в голосе слова едва можно было разобрать. Первым, вторым. Рев силой ткнул пистолетом в небольшой фрагмент органики под сломанной грудной клеткой, и техножрец задергался от боли. Голос Магаса, искаженный шипением помех, превратился в тонкий плач. Не остановись, это была ошибка, критическая ошибка. Что это? Солдат? Машина? В мире есть вещи и похуже уничтожения, Магос. Поэтому говори. АЛАРУМ! Предупредил Горги, подлетая к развороченной двери. Подкрепление на подходе. Но, мэш, я боюсь распада прохрипел магас нет. тогда во имя Амнесии, во имя старого договора выполни мою просьбу мы оба служим одному господину Проклятие, да скажи хоть что-нибудь разбитые линзы магаса потухли затем беспорядочно замерцали все тело его содрогнулось, и новые потоки искр посыпались из оборванных проводов Уже. Протрещало существо затухающим голосом. Контрей не смог его удержать. Какие шансы у тебя?» Из коридора донесся гулкий лязг множества металлических ног по металлическому полу. Инквизитор вытащил радость и прижал револьвер к хромированному лбу магаса. «Ты не особо нам помог». Сказал он и разнес головной модуль техно на куски. После этого они оба пустились в бегство обратно через сеть коридоров и обширных помещений. Горгий едва поспевал за людьми. За спиной нарастал топот преследователей, лучи фонарей с китари, то и дело вспыхивали в темноте. Что теперь? — спросил Рев, перезаряжая пистолет. Несмотря на быстрый бег, дыхание штурмовика оставалось ровным и спокойным. «Здесь нам больше делать нечего», — ответил Кроул. Инквизитор не мог похвастаться такой же легкостью движений и полагался в основном на силовые приводы брони, заставляющие двигаться его пылающие от боли ноги. «Основная задача — выбраться живыми». Спиноза рассказала ей все О словах Кустодия... О находке на Родоманте, о миссии Кроула в Схалаксе. Хазад слушала, жадно впитывая информацию и проверяя ее на предмет возможной лжи или расхождений. Бывшие противницы медленно брели по мосту в сторону относительного укрытия, в нише одного из распорных блоков. Ночь уже полностью вступила в свои права, и небо налилось тяжелым красным цветом. В пространствах между башнями виднелись пылающие костры, рубиновыми точками выделяющиеся на фоне бесконечного городского пейзажа. Откуда-то снизу доносились рев сирен арбитров и вопли механических проповедников Министорума, сливавшиеся в один сплошной гул. «Вот что мне известно», — подытожила Спиноза, забираясь в укрытие. «А что у тебя?» Хазат ответила не сразу. Она сняла шлем, под которым оказалось на удивление красивое лицо, Хотя и покрытая ссадинами и кровоподтёками. У ассасина была темно-коричневая кожа, как и у всех уроженцев мира смерти шоба. Правую щеку густо покрывали культовые татуировки, смесь традиционных орнаментов ее дикой родины, и черепов и символов, популярных среди агентов орда. Миндалевидные глаза смотрели прямо и строго, а губы оставались плотно сжаты. Культура шобы была полностью выстроена вокруг искусства войны и выживания. Способных мальчиков из племен аборигенов забирали, чтобы готовить их к вступлению в ряды космодесантников Ордена Железных Теней. Подростки обеих полов уходили служить в имперскую армию, чаще всего специальными агентами или штурмовиками. На этой планете не говорили на готике. Даже представители имперской власти пользовались местным наречием, поэтому общий имперский язык выходцы шобы всегда изучали в старшем возрасте. Из-за разницы в структуре языков обучение давалось им непросто, и при желании по манере разговора их всегда можно было узнать. Началось все месяц назад. Мой господин работает над этим уже давно. Мы послали агентов в контору вице-спикера капитанов хартистов на позицию достаточно высокую. Чтобы перехватывать сообщения между подразделениями, долгое время ничего, кроме сплетен из дворца. Они знали, что какие-то кабалы набирают людей, а еще приносят жертвы под самыми стенами. Поймать не удавалось. А потом прошел слух, привезли оружие. Они готовы поднять мятеж, хотят перейти от случайных жертв к чему-то большему. Мы получили записи кодированных вокс-передач от нашего человека в цитадели вице-спикера, но без подробностей. Потом его убрали. «Когда это было?» Казат задумалась. «Три недели назад. Чуть больше. Мы ничего не нашли. Тогда мой господин решил поговорить с провост-маршалом. Он был уверен, что что-то грядет. Организовали осмотр кораблей. Каждый тщательно проверяли. Знаешь, как это сложно. Тысячи человек, сотни челноков. Они напугались. Наш агент замолчал. Дворец в какой-то панике. Я слышала, что дело дошло до кустодиев. Господин рассказывал, что говорил с одним из них». Карие глаза Хазад лихорадочно блестели, щеки вывалились, а в глазницах залегли глубокие тени. Сколько же времени прошло с тех пор, как Ассасин в последний раз нормально ела, спала или вообще делала хоть что-то, помимо беготни и смертельных схваток с врагами? «Осмотр кораблей ничего не дал», — продолжала Хазад. «Они ничего не нашли. Лорд Филиас был уверен, что что-то прорвалось через кордон и начал проверять орбитальные журналы. «У него есть ученый Васкарде. Очень хороший. Они работали быстро, не щадили себя. Меня отправили в Подулье следить за бандами. На случай, если поставка произойдет раньше срока. Я все время находилась там, и поэтому была далеко. Я ничего не видела. Их убили, а я даже не знала». «Кого?» «Всех нас. Они действуют быстро. Кто бы это ни был, он может мобилизовать много людей. Я не знаю, когда они поймали моего господина». Я не знаю, где он. А ты? Нет. Кролл мой инквизитор шел по тому же следу. Он считает, что корабль приземлился в Схалаксе. Казат нахмурилась. Не исключено. За этим может стоять генерал-фабрикатор. Мы думаем, что замешаны трое. Фелиас думает, что замешаны трое. От упоминания верховных лордов в спинозе стало не по себе. Для нее они по-прежнему были абсолютной властью в империуме, непорочной и священной. Постоянные выпады Кроула в их адрес задевали ее, и сейчас разговор сворачивал туда же. «Кто убил твоих товарищей?» – спросила Спиноза. «Я не знаю». Хазат покачала головой, и на миг в карих глазах мелькнула растерянность. Вышел приказ. «Мы все стали целями. Экскоммуникатус трайторис. Отлученными предателями. Они называли нас еретиками из банд, ведьмами, ксенофилами, еще кем-то». «Все клинки обратились против нас. Я пыталась добраться до господина, и почти погибла. Но я быстрая. Слишком быстрая для них». «А это Глох», — сказала Спиноза. «Он говорил, что дрался с тобой». «Кто?» «Тот. От кого ты сбежала, когда мы виделись в последний раз?» «Не знаю имен, горько сказала Хазад. «Когда весь мир против тебя, ты бежишь. Но ты следовала за нами, за мной. Надо было узнать, кто отдает приказы». «Кто должен закончить задание? Я следила за тобой и за другими. Подулия кишит агентами. Ты не знала? Они все за кем-то охотятся. Слезы ангела. Некоторые. Другие за чем-то еще. Я думаю, план не удался. Тайное стало явным, оружие не было доставлено или не в то место. Но я не знаю». Она передернула плечами. «Мне не удалось узнать всего». Спиноза обдумывала услышанное, нужно рассказать об этом Кроулу. Он решит, можно ли доверять и можно ли предоставить убежище Ассасину. Такие заявления нуждались в проверке. Она попыталась связаться с ним, но в вокс-приемнике раздавалось лишь шипение помех. Дознаватель переключилась на канал Корвейна, но результат оказался тем же. Хазат невесело рассмеялась. Ха-ха-ха, слишком поздно. Она обвела рукой вокруг, показывая на бесчисленные костры раскинувшиеся до самого горизонта. Началась! Церемония. Все вокс-станции в радиусе 500 километров перегружены. Они идут к вратам. Словно в подтверждении ее словам в динамике раздался голос Хейгана. Несмотря на небольшое расстояние, слова сержанта можно было разобрать с большим трудом. Миледи! Колонна милитарум обнаружена! Как? Если вы прикажете, но... Внутрь прямо сейчас. Надеюсь, вы в порядке? Прошу подтвердить сообщение, когда вы... Я прибыла в Бариат по наводке, сказала Спиноза, глядя на вершины шпилей, устремленные в небо, словно зубцы гигантской короны. Мне сказали, что здесь собираются слезы ангела. Это была моя основная цель, а ты — лишь рабочая гипотеза. И что теперь? Усмехнулась Хазат. «Жалеешь, что мы не убили друг друга?» «У меня по-прежнему есть приказы, а ты находишься под подозрением. Если, конечно, не хочешь помочь». «Говоришь, рабочая гипотеза?» Хазат скептически сощурила глаза. «Ты уже много времени провела в подулье». Ассасин поменяла позу и слегка поморщилась. Вероятно, ей сильно досталось за последнее время. Кроул говорил, что Фелиос пропал 20 дней назад. «Это довольно большой срок, когда тебе приходится выживать в противостоянии с целой планетой». «У тебя хороший информатор», — произнесла Хазад. «Все верно. У него действительно здесь неподалеку база. Но туда попасть непросто. Будь просто, я бы уже давно там побывала». «Если туда идти, — сказала Спиноза, — то сейчас. Со мной люди. Я подготовилась. Покажи дорогу, и это станет твоим выкупом. Крул защищает свою династию». «Свою что?» Спиноза даже не заметила, когда это слово к ней прицепилось. «Так ты покажешь или нет?» У Хазад не осталось времени на раздумья. Рокочущий вой возвращающегося полуночника раздался откуда-то снизу, и облака смога забурлили в потоках горячего воздуха. «А у меня есть выбор?» — мотанула головой Хазат. «Да, дознаватель. Я могу отвести тебя к ложному ангелу. Тогда ты увидишь, что к чему».